Глава 53. Выйдя на улицу, я увидел, что в деревне творится настоящий ад. Несколько домов начали разгораться, и улицы освещались бликами огня. Было хорошо видно, как повсюду в поселении местные бьются насмерть друг с другом, убивая своих знакомых, соседей, близких, родных. Со всех сторон раздавались глухие звуки ударов, детские и женские плачи, визги – Яростные выкрики, угроз, просьбы о помощи, мольбы о пощаде. «Папа, не надо!» «Ты не мой сын, ты из недавно прибывших. Я не дам тебе уничтожить наш мир. Умри же, тварь!» «Нет!» «Сара, сестра, ты чего? Успокойся, я же твой родной младший брат. Ты недавно появился в нашей семье. Ты новенький, тебя надо убить. Ты навредил нашей богине и хочешь уничтожить наш мир». «Терк, милый, не надо, остановись! Я же люблю тебя!» «Ты моя новая жена, ты новенькая и должна умереть!» «Так сказала богиня!» Недалеко от меня несколько женщин в возрасте и пара подростков инвентарем забивали какого-то здоровенного мужика. У мужика была повреждена нога, и он не мог убежать, поэтому, сидя на земле, отмахивался от нападающих небольшой палкой – Они с криками «Новенький, чужак, убейте его!» выискивали удачные момент и наносили удары. Когда мужик отвлекся на подростка, который серпом задел его бок, бабка с размаху засадила грабли ему в голову. Мужик немного подергался в конвульсиях и затих, а его палачи переглянулись между собой. «А ты, старая, кто такая? Я тебя не помню!» подозрительно спросил парень, глядя на бабку с граблями я всю жизнь здесь прожила, и меня все знают, а вот твое лицо только недавно стало попадаться мне на глаза», со злостью сказала бабка и, выдернув свои грабли из головы мужика, вдруг завопила. «Новенький! Он новенький! Он только недавно у нас появился! Убить всех новеньких!» И все оставшиеся разом набросились на пацана, избивая его инструментом. «Да что-то наш Гаш не рассчитал, отдавая столь неопределенный ментальный приказ», – шокированно подумал я. «Как-то странно, жители определяют, кто у них новенький. Или древний вампир так и не научился нормально формулировать ментальные приказы, или просто это первый раз, когда он оказался в таком положении и в панике начал транслировать первое, что ему пришло в голову. Но как ни крути, навряд ли он рассчитывал на что-то подобное». Теперь жители деревни перебьют друг друга, и некому будет выкапывать древнего вампира. Я уже собрался бежать к дому старосты на выручку своим друзьям, но тут увидел, как коркус и несколько местных мужиков с яростными криками загоняют в угол какую-то девушку. Приглядевшись, я узнал в девушке Лизу. Она прижималась спиной к забору и отмахивалась от нападавших двумя небольшими водными плетями. Я со всех ног ринулся ей на помощь, но не успел – Какой-то мужик из местных, подловив момент, когда она замахнулась на Оркуса, вилами ударил ей в грудь. «Лиза, нет!» – с ужасом закричал я, но к моему великому облегчению вилы не проткнули Лизу, просто толкнули ее, прижав к забору, а место удара вспыхнуло тусклым свечением активированного покрова. Мужик так и продолжал давить на вилы, прижимая Лизу к забору и лишая ее подвижности». Водные плети Лизы распались, она схватилась за зубья вилы, чуть ли не визжа прокричала «Помогите!», а остальные местные загонщики принялись со всей силы бить по Лизе какими-то палками, отчего ее покров засиял вспышками. К ним решил присоединиться и Оркус, он размахнулся своей секирой, поднимая ее над головой, но ударить я ему не дал, подбежав сзади, разрыхлил под ним грунт, и Оркус провалился по шею в землю. А когда он зачем-то опустил под землю руки с секирой, я сразу же прекратил действия навыка, тем самым обездвижив его. После чего я начал по очереди насаживать на земляные колья остальных обидчиков Лизы, которые настолько увлеклись своим занятием, что не сразу поняли, что их убивают. Разделавшись со всеми, я перевел взгляд на Лизу. Похоже, у нее под конец закончилась мана, и Лизе немного досталось – У нее начал заплывать левый глаз, с головы по лбу катились капельки крови, а на сарафане растекалось красное пятно. Ее трясло, она всхлипывала и продолжала держать вилы за зубцы. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил я у Лизы. «Какой нахер в порядке?» – истерично прошипела она сквозь рыдание. «Твой бугай меня чуть не разрубил надвое. Если бы не он, я бы отбилась от местных». «Он не виноват, на него ментально воздействовали». Старался я говорить ровным тоном. «Да знаю я, у меня тоже в голове кричал этот голос, хотелось самой убить хотя бы одного новичка. Но это не отменяет того, что теперь я его ненавижу и хочу утопить», — зло сказала она. «Долбанная деревня, Лео, давай убежим отсюда, подальше, пожалуйста, уж лучше к тварям, чем с этими ненормальными», — произнесла она умоляющим тоном. «Да-да, сейчас уходим», – закивал я, – «вот только Оркуса приведем в порядок, и Тима найдем, и сразу же валим отсюда». Я посмотрел на торчащую из земли голову Оркуса. «Вы поплатитесь за то, что напали на нашу богиню, я вас всех новеньких на куски порублю, сейчас только выберусь», – со злостью сказал Оркус, кряхтя от натуги. «Что за чушь ты несешь, зеленый кусок дебила?» – произнес я, присев перед ним на корточке, активировал свой навык внушения. «Вспомни, кто ты, вспомни жену и детей! Оркус, сука, приходи уже в себя! Нам валить надо отсюда, или мы здесь все подохнем!» «Сдохните, новенькие!» – плюясь прорычал Оркус. «Ну, гад сам напросился!» – сказал я, вставая, и с размаху пнул ему в голову. От удара голова Оркуса дернулась, а из глаз пропал фанатичный блеск, сменившись на растерянность. «Господин?» – произнес Оркус, непонимающе хлопая глазами. «А мы где?» «В жопе!» – ответил я с облегчением. «Ты больше никого не хочешь убить? Например, меня или Лизу?» «Нет, конечно, вы че, господин?» – произнес он удивленно. «А, хрен с тобой, золотая рыбка! Поверю тебе на слово!» «Сказал я с активированным навыком ощущения чувств. Я навыком нырок вытащил оркуса из земли и сказал. Ну а теперь осталось разыскать Тима. Мы перебежками стали пробираться к дому старосты, стараясь не попадаться местным на глаза. Во время того, когда нам приходилось ждать, пока пройдет очередная группа охотников на новеньких, я шепотом вкратце рассказывал друзьям все, что узнал про Гаша и его людскую ферму». По дороге нам часто попадались изувеченные тела мужчин, женщин, детей, на всех улицах пахло кровью и дерьмом. Войдя во двор старосты, мы услышали, что в доме происходит какая-то возня, и поспешили на шум. Зайдя в просторный зал дома, мы увидели Тима с ног до головы покрытого кровью, который с бешеным взглядом направил в нашу сторону свою окровавленную глефу, готовый задорого продать свою жизнь. Тем глубоко дышала, по всему полу зала лежали разрубленные тела. Здесь было и староста с женой, несколько девушек, которые навещали мою комнату, и пара каких-то мужиков. «Тим, дружище, девок-то зачем? Неужели с ними нельзя было обойтись как-то поделикатнее? Жалко же, всем потные были». Наигранно сокрушался я, разряжая атмосферу. «Лео, ты нормальный?» – настороженно спросил Тим. «Обижаешь?» Покачал я головой. Нет, конечно, я же особенный. Лео, воскликнул Тима, потом уронил Глефу и, зарыдав, бросился мне на грудь. Я, а они лезли и лезли, там еще подростки. Я им не надо, уходите! Они на меня с ножами! произносил Тим сквозь рыдание. Ну, хватит, хватит, Тимыч, ты ни в чем не виноват. Тут или ты, или тебя. Давай, успокаивайся, нам еще отсюда нужно как-то выбираться сказал я успокаивающим тоном, похлопывая его по спине. «Ну как, мы вот так оставим всех на погибели женщин и детей?» с возмущением спросил Тим, переставая рыдать. «У нас нет другого выхода, останемся, погибнем вместе с ними», ответил я. «Ну почему? Голос в голове затих, нужно просто успокоить самых агрессивных», продолжал увещевать меня Тим. «Ответить мне ему не дал шум истеричных криков с улицы». «Сурги! Сурги!»